Часть 2. Глава 1. Консонанс. Консонанс благозвучное, гармоничное сочетание звуков в музыке. Противоположность диссонансу. Глаза открываться не желали, но Дина слышала всё, что происходило рядом с ней. Чаще всего говорила мама. Казалось, она всё время находится рядом, то проваливаясь в забытьё, то выплывая из него. Беспомощная, слишком слабая, чтобы удивляться, Дина цеплялась сознанием за этот родной голос. В целом мире существовали только он и боль, временами режущие на куски, а порой затихающие, чтобы вернуться снова. Но настал день, когда ее привел в сознание кашель. Это было мучительно. Горло разрывалось от спазмов, горело в груди, а в руке стреляло режущей болью. Решив, что умирает, Дина в ужасе открыла глаза, заморгала от обилия света, от невозможности разглядеть расплывчатые фигуры, склонившиеся к ней, и захрипела: "Мама! Я здесь, доченька. Я здесь", пробилась сквозь шум в ушах. Одна из фигур приблизилась, и Дина почувствовала, как кто-то взял ее за руку. Непрерывно смаргивая слезы, Дина силилась понять, что происходит. Где я? Свистящие шипящие звуки не могли быть ее голосом, но были в больнице. Все хорошо, доченька моя, теперь все будет хорошо. Мама смеялась и плакала одновременно. Пожалуй, хватит, сказал кто-то еще. Невнятная фигура с чужим мужским басом. Она устала. Пусть отдохнет. и еще наговоритесь. Дина хотела возразить, сказать, что ничего не понимает, и пусть ей объяснят, почему она оказалась снова в больнице, но веки вдруг стали тяжелыми, а шум в ушах усилился. Она не могла сопротивляться, вместе с болью исчезло ощущение тела, и только мысль билась с наползающей темнотой еще какое-то время. Одна единственная мысль: я должна. Действительность возвращалась медленно, постепенно Первым прояснилось зрение. Дина просто открыла глаза и увидела мамино лицо, похудевшее, бледное. Повернула голову, неожиданно трудное действие, и поняла, что палата совсем не похожа на ту, где она лежала раньше. "Диночка", прошептала мама. — хорошо". Ей хотелось бы в это поверить, но боль слабость не позволяли. Как может быть все хорошо, если даже пошевелить губами уже труд? И всё же Дина попробовала. Что со мной? Почему я здесь? Говорить было тяжело. Слова застревали в горле и на языке. Речь, больше похожая на шепот, оказалась куда более невнятной, чем мысли. Но мама поняла. Ты упала. Упала? Снова? Дина не помнила, чтобы снова садилась на лошадь. Она помнила другое. Никогда больше. Да Игорь Дамаринович продали. Она закрыла глаза, пытаясь обнаружить в памяти момент падения, но там был только один, тот, из-за которого она провела в больнице столько времени в первый раз. Растерянная, она с трудом повернула голову и посмотрела на маму. А может, выздоровление ей просто привиделось в бреду? И изуродованное лицо? Может быть, она просто до сих пор в больнице? Что сполошилась мама, увидев, как Дина пытается приподняться, сели что-то сказать. Сколько я здесь, выдавила она, едва шевеля языком. Почти две недели ты была в коме. Успокойся, малыш, ты поправишься. Я упала с горды Дина отчетливо помнила, как приближались к лицу жерди второго барьера. Нет, что ты? Почему ты испугалась, мама? С балкона? Дина почувствовала себя очень усталой и раздражённой. Как можно упасть с застеклённой лоджии? Она совершенно ничего не понимала. Хотелось пить, отчаянно болела рука, и обе ноги и живот. Она закрыла глаза. Ночью в палате было тихо. Из приоткрытой двери падала узкая дорожка света, разделившая пол на две неравные части. Дина сумела приподнять голову. К левой руке тянулась трубочка от капельницы. Правая, неподвижная, была накрыта чем-то белым и выглядела безобразно толстой. Одна нога торчала из-под одеяла и смотрела пальцами в потолок, подвешенная к металлической загогулине в изголовье кровати. Все остальное, кроме пальцев, пряталось в гипсовом кожухе. Поверить в то, что она пытается рассмотреть именно себя, свои руки и ноги, оказалось почти невозможно. Это как же нужно было упасть. Дверь открылась, полоска света стала шире, потом пропала, заслоненная крупной фигурой. "Ой, очнулась", обрадованно прошептала фигура, подходя к кровати. Дина сощурилась, но разглядеть ее не смогла. Свет из коридора обрисовывал только широкий женский силуэт. "Пить", слабо попросила девушка. «Ну, разве что чуточку, губы смочить". Неуверенно согласилась женщина. "Уж в тебя столько льют, что от жажды не помрёшь. Да ты вообще живучая с седьмого -то этажа". Она говорила что-то ещё, но Дина больше не слушала. Обычный листок бумаги в клетку, выдранный из тетради по химии, лежит перед ней на столе. "Папа, мама", написано в верхнем ряду клеток, и ничего больше. Четыре предыдущих варианта записки, изорванные на мелкие клочки, отправлены в корзину для бумаг под стол. Оказалось, не так-то просто объяснить родителям то, что она собирается сделать. Объяснить нужно. Дина мучительно подбирает правильные слова. Я так больше не могу. Я не смогу. Нет, не то. Это не жизнь? А что такое жизнь? Она эмоционально прикусывает кончик ручки. В сердце торчит острый осколок воспоминания. Ты навсегда будешь мой дружочек. И другого. Губы щекочут шею, шепчут в ухо: "Ты сумасшедшая, красивая". И третьего. Растерянное папино лицо, когда она рыдая выкрикивает: "Это ты во всем виноват. Это ты купил мне коня". Правда и неправда смешались, сплелись в огромный ком обиды и боли. И этот ком невыносимо давит ей на сердце. Дина тянется к полке и достает круглое зеркало-перевёртыш в стальной рамке. Долго смотрит на свое лицо, на припухшие рубцы, на опущенный уголок губы, на неровную линию подбородка. Отодвигает зеркало в сторону и пишет: "Простите. Давай мы тебе головку приподнимем". оборвали воспоминания словами сестры. Она смочила дини губы и влила в рот воды. Совсем немного, не больше ложки. Даже на глоток не хватило. Дина потянулась к стакану губами и еще выше подняла голову, напрягая шею в немыслимом усилии. но медсестра, полная немолодая, покачала головой. Нельзя. То, что ты выжила, уже чудо. Так что лежи и терпи. Силы закончились. Дина уронила голову на подушку. Оказывается, в палате горел неяркий ночной свет. Но когда эта женщина успела его включить? Где моя мама? прошептала Дина. Медсестра, заменявшая пластиковый пакет на стойке для капельницы, удивленно пожала плечами. Утром придет. Она и так от тебя не отходила все это время. Поспать-то ей, бедняжке, надо. Дина моргнула. Глаза защипала от набегающих слез. Что же я натворила? Медсестра давно ушла, погасив свет, и Дина осталась наедине с собой, с памятью, неожиданно развернувшей настоящую пропасть, в которую она рухнула и теперь не знала, как будет выбираться. По трубочке из капельницы в руку медленно вливалась холодная жидкость, лекарство, притуплявшее не только боль, но и способность думать. Дина пыталась сосредоточиться. Вялая тень паники время от времени вызывала слезы. но ненадолго. Как только отступала мысль о том, что утром придет мама и нужно будет посмотреть ей в глаза, слезы высыхали. Какой же дурой она казалась себе сейчас. Отстраненно, спасибо лекарствам, думая о прыжке с балкона, Дина не могла поверить, что решилась на это. Причина казалась далекой и глупой, а последствия были шокирующими. Меня сейчас могло просто не быть. Нигде, никогда. Мама сидела бы не в больнице, а на кладбище. Дина представила холмик, заваленный венками в траурных лентах, посреди облезлых оградок и одинаковых чёрных надгробий. Маму, скорчившуюся возле свежей могилы, папу с окаменевшим пустым лицом и ничего. Если бы её не стало, она уже не смогла бы их пожалеть. Не смогла бы извиниться, сказать, как сильно их любят. ничего не смогла бы исправить. Слёзы затекали в уши, но Дина этого не замечала. Мам, я хочу на себя посмотреть. Принеси зеркало, попросила она на следующий день после того, как впервые получилось принять полусидячее положение. Мама смутилась, опустила глаза. Дина фыркнула, проведя здоровой рукой по едва отросшему ёжику на макушке. Ма, я примерно понимаю, что мисс Вселенная меня сейчас не выберут. Не бойся, это не неважно. Я просто должна понять, как выгляжу. Страха не было. Был только интерес. Хотелось сравнить то, какой она себя помнила до прыжка с балкона, с собой теперешней. Мама вздохнула и достала из сумки пудреницу. Вот, Другого нет. Ты всегда ты, и тебе пойдет короткая стрижка. Дина заглянула в круглый глазок маленького зеркала. Один зеленый глаз, обведенный темным кругом синяка. Больше там ничего не поместилось. Она покрутила зеркальце так и эдак и разочарованно вернула обратно. С фоткой меня. Мама нахмурилась. Давай, ма. Фотография получилась не сразу. У мамы дрожали руки. Дина видела, что ей страшно, и знала почему. Чувство вины подкралось, намереваясь вцепиться в горло спазмом, но она не позволила. Всё, что они с мамой могли сказать друг другу, было сказано ещё неделю назад. А когда пришёл папа, и Дина, заливаясь слезами, начала извиняться опять, пришлось даже позвать доктора. Вот тогда они и решили перевернуть страницу. Не забыть, нет просто отпустить и не мучить друг друга. Начать новую жизнь. Она долго разглядывала бритую, похожую на мальчишку-незнакомку на фото. Решила, что форма черепа не так и плоха. Шрам над альбомом со временем закроет челка, а вот тени под глазами никуда не годятся. Мама ждала, не сводя с Дины напряжённого взгляда. Ну, протянула она, не зная толком кого успокаивала больше маму или себя. Пока سترстут сыроки ноги, волосы успеют отрасти тоже. Ночью ее разбудила дежурная медсестра. Ничего не соображая с просонья, Дина попыталась отстраниться от руки, которая настойчиво трясла ее за плечо. Проснись, Дина, проснись. Тише все в порядке, это просто кошмар. Кошмар? Она облокотилась на здоровую руку, и щурясь уставилась на испуганное лицо медсестры. Что случилось? Ты кричала, я уж думала, случилось что-то. Видимо, страшный сон. Дина откинулась на подушку. Подушка оказалась влажной. Мокрыми были лоб, шея, даже ненавистная больничная рубашка с завязочками на спине и та пропиталась потом. "Я не помню, что мне снилось", прошептала Дина. Ее снова клонило в сон, хотелось, чтобы дежурная выключила свет и ушла. Ну и слава богу. Все Алекса какого-то звала, половину отделения разбудила. Сейчас таблеточку примешь, и никаких больше кошмаров. Она говорила что-то еще, но Дина не слушала. Словно кадры фильма на ускоренной перемотке перед ней пронеслись события странного и ужасного путешествия по опустевшему городу. Резонирующий в костях вой разочарованной тьмы. Алекс Алекс, который остался там совсем один. Дина встрепенулась, снова приподнялась на локти, мотая головой. Дежурная, как раз протягивала к ее лицу маленький пластиковый стаканчик с таблеткой. "Нет, нет", зашептала Дина испуганно, в ужасе от одной мысли, что сейчас заснет и опять забудет все, что случилось с ними там. "Не капризничай, Самойлова". В голосе дежурной послышалось усталое раздражение. "Я сама усну. Не надо таблетку. Правда, спать хочу очень." Изобразить зевок она не решилась. Просто повалилась обратно на подушку и закрыла глаза, плотно сжав губы. "На всякий случай. Кто ее знает, дежурную эту вдруг насильно впихнуть решит." "Ну ладно", смилостивилась медсестра. "Спи. Я дверь оставлю открытой, хочешь?" "Угу", сонным голосом промычала Дина, не открывая глаз и молясь, чтобы ее поскорее оставили в покое. Алекс, Алекс, Алекс. выстукивало сердце. Значит, вот что это было. Кома. Значит, и он лежит где-то беспомощный между жизнью и смертью, не в силах изменить свою судьбу. А может, это был бред умиравшего мозга, и никакого Алекса, никакой тьмы. Она на секунду забыла, как дышать. Воздух, оставшийся в груди, как будто увеличился в объеме, распирая лёгкие. Шумом выдохнув, Дима отмела последнее предположение. Ничего себе бред. До нее бы фантазии на такое не хватило. Она комкала край под одеяльника в кулаке, голова металась по подушке. Желание встать и сейчас немедленно отправиться на поиски Алекса жгло огнем. От напряжения разболило шов на животе. Что же делать? билась в голове отчаянная. Где же его искать? Я ведь даже настоящего имени не знаю. вопрос, как именно она собирается это делать, прикованная к кровати сломанной ногой, почему-то совсем не беспокоил. Она ведь осталась в живых. А вот Алекс, у него почти не оставалось времени там, в уродливом и страшном мире, где ждут смерти.